Глава десятая. История столетней давности. доме, где поселились веселовы, витали новые запахи. И не потому, что это был чужой, непривычный для жилья дом, и даже не потому, что в нем сейчас присутствовала Афина п а л а д и е в н а принесшая с собой аромат новых, еще не испытанных на окружающих людях духов. В воздухе резко пахло валерьянкой, от этого Нюк с интересом вертел мордочкой и принюхивался, смешно закатывал глаза, будто приговаривая мысленно, «изумительный аромат! Вот бы лизнуть разочек источник этого чудесного запаха!» Ладошка, разгадав его желание, уже тайком обмакнул указательный палец в пролитую на стол валерьянку и намеревался угостить нюка. Макар, заметив это, погрозил ему таким же указательным пальцем, только абсолютно сухим. «Только попробуй! У него от этого нюх испортится!» Макар был сердит настолько, что самому впору было принимать валерьяновые капли, как маме. Она выпила, наверное, уже целый пузырек, а все не могла успокоиться. Руки ее дрожали, поэтому она и пролила валерьянку на стол, когда накапала себе из пузырька в стакан с водой. — Успокойтесь, милая Александра Александровна! — приговаривала Афина Палладиевна. Ну разве можно так волноваться, если все закончилось хорошо? Даже не хорошо, а прекрасно. Другого слова я просто не нахожу. Мальчики не заблудились, не сделали ничего плохого. Наоборот, они проявили чудеса сообразительности, находчивости и смелости. Да-да, смелости. Ведь для того, чтобы на что-то решиться, нужна именно смелость. Настоящая мужская смелость! Вы не согласны со мной, Иван Васильевич?» Иван Васильевич смущенно крякал, будто Афина Палладиевна укоряла его в отсутствие этой самой смелости и кивал головой в знак согласия. Что, мол, можно возразить? Согласен он целиком и полностью. «Но как, скажите, на милость?» – недовольно ворчал он. «Им пришла в голову эта невероятная догадка!» «Для этого нужен совершенно свежий ум, не испорченный никакими шабвонными поисками решений». «Вот этот ум и помог нашим ребятам», — улыбалась Афина Палладеевна, — «свежий и не испорченный. Это ведь только мы, взрослые, ищем ответы на привычном пути. Где искать книгу? Конечно же, на каких-нибудь запыленных полках, в старых сундуках и комодах». А уж о том, чтобы выйти в поисках за пределы поселка, никто из нас и подумать бы не мог. Другое дело, дети! Им хватило одной случайной фразы этих старушек, чтобы разгадать местонахождение тайника. «Макар, они так и сказали, что надо что-то забрать из Бакина?» И Макар уже в который раз был вынужден повторять свой рассказ, во время которого мама охала и прикладывала ладони к вискам. Наверное, валерьянка все-таки не очень помогала ей успокоиться. И почему она всегда так волновалась при всех успешных расследованиях Макара? Результат результатом, но маму все-таки беспокоил механизм его достижения. Ей всегда казалось, что любое расследование должно сопровождаться приключениями, а приключения, они интересны для детей, но не для их родителей. Вся научная этнографическая экспедиция была в сборе в доме Веселовых. Пришли все, и Иван Васильевич Софиной п а л а д и е в н о й и к о о л я то есть Коля Солей, не считая, конечно, самих Веселовых, в полном составе. Поводом, понятное дело, послужила находка общей книги. Сначала всеохоли, ахали, издавали нечленораздельные возгласы. А под это совсем не музыкальное сопровождение Макар несколько раз повторял свой рассказ. Сначала он, правда, хотел исхитриться и все объяснить простой случайностью. Мол, Нюк совершенно по собственной прихоти принюхался к пирамидке на маяке, он решил осмотреть металлический трехгранник и обнаружил тайник. Но сразу же посыпались вопросы о том, как ребята попали к маяку, зачем пошли туда без разрешения, и что это за своеволие такое, ни с того ни с сего соваться в тайгу в первый же день, но и так далее. Выдумывать на такие вопросы подходящие ответы Макар был не в состоянии. Вот и пришлось выложить всю правду, которая взрослым показалась еще более невероятной, чем самый изощренный вымысел. Но с правдой им пришлось считаться. Тем более, что Макар в своих повторах ни разу не запутался. Вот чем правда хороша, и он в этом не раз убеждался. Если говоришь правду, то никогда не надо беспокоиться о том, что запутаешься или забудешь, что говорил в прошлый раз. Правда, она и есть правда. Одна единственная и неизменяемая. Постепенно восклицания сменились на высказывание предположения о том, как обстояло дело в поселке Фомка сто лет назад. И тогда начала выстраиваться точная, определенная картина происшедшего. Интересно было слушать взрослых, которые, перебивая друг друга, дополняли свой рассказ все новыми деталями. И Нюк, и Ладошка, уже позабыв про валерьянку, поворачивали свои мордочки от одного, говорящего к другому, словно обижаясь, что в этом разговоре о них совершенно позабыли. А вообще-то зря, ведь они были на самом деле чуть ли не главными виновниками события. в хорошем смысле слова, но взрослые признавали виновником, как водится одного Макара, и в хорошем смысле, и в плохом, потому что за самостоятельность мама ругала только его, по старшинству. Но все-таки победителей, хоть они и в чем-то виноваты, не надо судить строго. Впрочем, строгого суда и не получилось. Одна мама не в счет, зато результат получился замечательным. Хоть Макар, если честно признаться, никак не мог опомниться от его стремительности. Он готовился к долгим поискам, а что оказалось? Раз, два и готово. Так даже неинтересно. При этих мыслях Макар поглядывал на маму и опускал голову. Разве он хотел, чтобы она выпила все запасы валерьянки? Чтобы этим запахом пропитался весь поселок? Нет уж, родителей надо иногда жалеть. Тем более таких умных. Успокоившись, мама высказала несколько самых точных предположений. Не отставал от нее и папа, ну и остальные взрослые тоже, конечно, участвовали в разгадывании этого столетнего кроссворда. Оказывается, не так просто жилось Ивану Павловичу Тетереву даже в таком забытом уголке, как таежный поселок Фомка. Это удивительно, конечно, но ему было запрещено заниматься научной деятельностью. Этого Макар, например, понять не мог. Как можно запретить человеку размышлять, записывать свои мысли? Но правительство в то время было напугано всякими революционерами, боялось людей, которые выступали со статьями против русско-японской войны, вот и запрещало всем мыслящим людям высказываться открыто. За это ведь Тетерева и сослали в Сибирь. За ним даже следил специальный человек, жандарм или полицейский, который иногда приезжал в Фомку с проверками. Вот Иван Павлович и вынужден был скрывать, прятать свои записки. Пока он был жив, это ему легко удавалось, но он боялся, что после его смерти эти труды попадут в ненужные руки и просто перестанут существовать, будут уничтожены. Вот он и попросил, наверное, своих квартирных хозяев надежно спрятать его книгу, чтобы потом, по прошествии какого-то времени, передать такому же ученому, как и он сам. и чтобы уцелела его книга, не исчезла для потомков. Так и ждала она своего часа в у к р о м н о м месте, где ее спрятал, наверное, дедушка этих самых фаминишин. И так получилось, что дедушки и бабушки нынешних старушек, которые тогда были еще маленькими детьми, некому было передать свою тайну. Как дедушка умер, никто и не знает, то ли утонул на рыбалке, то ли погиб на охоте. а бабушка только и успела передать своим внучкам невразумительную информацию о том, что надо что-то забрать из б а к и н а И все! Вполне могла бы прерваться эта самая информация, ее тоненькая ниточка, если бы только подумать, не разгадал эту тайну после стольких лет подросток Макар. Этими словами о подростке Макаре и закончился интересный разговор взрослых. Произнесла их Афина Палладиевна, Воскликнув при этом и восхищенное «Только подумать!» Подумать, надо сказать, было о чем. У Макара даже голова кружилась. То ли от запаха валерьянки, то ли от духов Афины Палладиевны, то ли от обилия неожиданной информации. Не каждый день приходится переваривать своими мозгами кучу подобных сведений. Будто книгу прочитал увлекательную. Но в книге хоть все факты готовенькие, читай и наслаждайся. а тут Предположения, догадки, опять предположения, новые догадки. На глазах идет восстановление событий столетней давности. И странное дело, фактов почти никаких, а картинка вырисовывается ясная до мельчайших подробностей, потому что все сводится к совершенно определенному результату. И вот он результат перед глазами. Книга, та самая общая книга, о которой так много говорилось, и в существовании которой взрослые не очень-то верили, лежит, как ни в чем не бывало, перед ними на столе. Чудо! Но Макар все-таки знал, что самое настоящее чудо всегда не такое уж и удивительное. Этому его научила Соня, самая рассудительная из всех людей, которых он знал. Хоть она была и не взрослой, но достаточно умной для того, чтобы понимать, Все на свете можно объяснить. Для того ведь и существуют ручейки информации, чтобы слиться в одну единственную разгадку. Разгадку любой тайны. Историческое расследование закончилось, взрослые словно отдохнули немножко, потом опять принялись за удивленные восклицания. Конечно, при этом досталось Макару. Он смущенно принимал похвалы, не забывая переводить внимание компании на брата и сестру, ну и на Хонорика, конечно. «Да при чем здесь я?» – бормотал он. «Это все ладошка мне помог. Это он разговорил старушек. И Нюк смягчил их строгость. «Если б не Хонорик, Фоминишны й и не стали бы с нами разговаривать, а Соня? Сколько она мне высказала верных мыслей? Сколько раз поправляла в моих глупых мыслях? Да с ней по уму сам Шерлок Холмс не сравнится!» Взрослые смеялись, соглашались с Макаром, возбужденно взмахивали руками. Что и говорить, шумно и весело было в доме веселовых. Из-за навески на открытых окнах взмывали от сквозняка, принося с улицы свежие запахи реки и тайги. Наверное, со стороны могло показаться, что в доме происходит какой-то праздник. Да вообще-то так ведь оно и было. Шумные возгласы только доказывали это. А если кто-нибудь из местных жителей проходил в это время мимо, то, наверное, мог решить, что приехавшие ученые празднуют новоселье. И открытые окна позволяли всем радостным восклицаниям и словам вылетать наружу и разлетаться вокруг дома. «Пап, а как же мы ее хранить будем?» Вдруг вспомнил Макар. «Она прямо на столе, что ли, будет лежать?» «Во всяком случае обратно в пирамидку мы ее замуровывать не станем», засмеялся папа. «А вот в этом шкафчике и будем хранить». Он показал на старинный буфет, украшенный резьбой. «Все-таки это не в пример лучше железного саркофага. «И так бедная книга заждалась людей за сто лет. Теперь пора ее читать». «Ой!» – тихо ойкнула девушка Оля, восхищенно глядя на книгу, и Макар вдруг понял, что впервые слышит ее голос. «Ой, я даже боюсь! Как же мы будем ее читать? Она такая невероятная! Мне никогда не приходилось видеть ничего подобного!» Я знаю, что Иван Павлович Тетерев был признан великим ученым еще в то время, когда он жил в Петербурге. Представляю, какие открытия он н п и с а л в этой книге, каким выводом пришел, живя в этом поселке. Да, с готовностью и волнением подтвердил папа. Сама жизнь в Фомке, как писал Тетерев в нескольких сохранившихся письмах друзьям, была для него настоящим открытием. Здесь он понял главные секреты человеческого общения. Ведь в те времена в Фомку съезжались люди совершенно разных сословий, национальностей. И все они жили здесь очень дружно, находили общий язык. Даже бытовых конфликтов не возникало. Иван Павлович изучал подробности этой жизни, фиксировал их в своих записках и делал выводы. которые несомненно имеют очень важное значение вы думаете осторожно спросил коля эти выводы сохранили свою научную ценность в наши дни ведь прошло столько лет и характеры и привычки людей изменились да и сами люди они теперь совсем другие а вот это дорогой коля несколько странно слышать от молодого ученого с некоторой укоризной сказал папа люди меняются медленно Даже древние римляне и греки, надо отметить, не слишком отличались от нас характером и поведением. Во все времена человек руководствовался в своих действиях похожими страстями, чувствами, устремлениями. Что уж говорить о разнице в какие-то сто лет. Для истории это все равно, что минута. На исторических часах, конечно. К тому же, папа улыбнулся, обведя взглядом детей. Смотрите, сколько событий произошло за один сегодняшний день, и опомниться не успели, а столько новостей. А вот здесь вы сами себе противоречите, Петр Петрович, забормотал себе в оправдании Коля. Сами же сказали, что почти ничего не меняется, а в д о к а з а т е л ь с т в а привели день, богатый событиями. События — это одно, поднял указательный палец папа, а человеческая суть, человеческий характер — другое. Он не такой изменчивый, как события и обстоятельства. Иван Павлович как раз и наблюдал жизнь здешних обитателей именно через призму их взаимоотношений и характеров. Это более постоянные величины, не изменяющиеся со временем. Тут между взрослыми затеялся спор, в котором Макар почти ничего не понимал. Столько незнакомых научных слов было произнесено. И конфронтация, и менталитет. и веротерпимость, и этнический характер. Впору было опять голове закружиться. Даже Нюк зевнул от усталости, ушел к своему коврику и устроился на нем поудобнее. Наверное, решил, что ему ни к чему принимать участие в научном споре. «Глопости все это!» Словно говорил он своим видом. «Раз вы говорите о том, что надо жить дружно, то к чему все эти ваши споры?» И Ладошка, второй по старшинству после Нюка, Повел себя схожим с ним образом. Правда, он не улегся на коврик, а всего лишь зевнул. А потом, подавив зевоку, ставился на книгу и сказал «Там, наверное, про это все и написано, да? Вот бы взяли и просто прочитали». И взрослым ничего не оставалось, как дружно рассмеяться. «Устами младенца глаголит истина!» провозгласила Афина п а л а д и е в н а Ладошка хоть и обиделся за младенца, Но обрадовался, что глупым разговором пришел конец. Вот сейчас взрослые откроют книгу. Чтение началось торжественно. После первой фразы, которой Иван Павлович Тетерев приветствовал своих будущих, то есть уже настоящих читателей, взрослые не удержались и так же, как ладошку у маяка, поздоровались. Наверное, что-то магическое было в этой первой фразе. Поэтому никто даже не улыбнулся, хотя ответное «здравствуйте» прозвучало, конечно же, странно. А разве не странным было само чтение? Человек сто лет назад обращается к тебе, а ты воспринимаешь его слова настоящими, живыми, как будто только что произносимыми. «Наверное», — подумал Макар, «все настоящие книги и существуют для того, чтобы никогда не стареть». Слова ведь не имеют возраста. Вот и те слова, которые сейчас читал папа и которые слушал Макар, не воспринимались им как научные и непонятные. Все было понятно. Как будто речь шла о современных людях, а тех, кто сидел с ним рядом в старом доме таежного поселка на берегу Енисея. Тетерев писал о том, что он заметил в живущих в этом поселке людях необычную особенность. Они не просто здоровались при встрече друг с другом, То есть это были непростые приветствия, после которых люди продолжали свой путь. Во-первых, и это всегда наблюдалось именно в начале дня, они словно бросались навстречу друг другу и останавливались, как будто бы никуда не спешили. Их утренние встречи сопровождались обязательными разговорами. О чем же они говорили? Казалось бы, сообщали свои простые новости. Но это только казалось. Даже в таких непродолжительных беседах Тетерев отмечал особенную искренность этих людей. Соседи рассказывали, например, о своих снах, обо всех тревогах и печалях, которые им пришлось пережить за последнее время. Не перебивали друг друга, давали каждому высказаться, и на их лицах Тетерев видел участие и готовность помочь. «Да и разве это уже не помощь человеку, если его участливо слушает собеседник?» спрашивал Тетерев своего будущего слушателя. И Макару казалось, что он и есть тот самый помощник, внимательный слушатель. Во-вторых, писал Тетерев, соседи давали понять, что их время, время предстоящего дня, полностью в распоряжении других людей, живущих рядом. Они были готовы прийти на помощь по малейшему поводу, в любых делах, в работе, в таком же разговоре при следующей встрече. И это происходило само собой, неназойливо. без всякого вмешательства в чужую жизнь. Все они были связаны возможностью и даже необходимостью ежеминутной взаимной помощи. Поэтому они не чуждались друг друга, а наоборот, радовались каждой встрече. Это и было особенно заметно с утра. После такого вот утреннего общения, как замечал Тетерев, жизнь в поселке словно настраивалась на спокойный и умиротворенный лад. Все находили себе н у ж н ы е з а н я т и я Прежде всего то, которое было необходимо соседу. А так как все жили рядом, вместе, то и получался своеобразный замкнутый круг, из которого никто не выпадал. Самое удивительное, что Ладошка слушал чтение общей книги, широко открыв рот, как будто что-то понимал. — А мы точно так в детском саду делали, — вдруг сообщил он. — И рассказывали, что нам снилось, и помогали друг другу после тихого тяса кровати застилать. Взрослые в очередной раз расхохотались. «Второй раз устами младенца глаголит истина!» — воскликнул Коля. «И знаете, Ладошка абсолютно прав. В открытии Ивана Павловича Тетерева на самом деле нет никакого открытия. То есть это, конечно, замечательно, что он так внимательно наблюдал здешнюю жизнь, отмечал ее особенности, но выводы, сделанные им, не такие уж и поразительные. Для современной науки они не представляют никакой ценности». «Как?» выдохнули все разом. «Так мы же только начали читать!» — возмутился Макар. «Мало ли, что там дальше будет! Может, он какой-нибудь великий закон открыл, как Архимед! А по мне так уже и сейчас интересно!» «Но это ты так говоришь, потому что сам нашел книгу!» — ухмыльнулся Коля. «Чем она важнее, тем значительнее твоя роль в этой истории! Это естественно! Но ведь смотрите Ребенок признался, что даже в детском саду живут по законам, которые описывал Тетерев. Какое же это научное открытие? А я скажу больше. В современной психотерапии давным-давно знакомы эти методы откровенных разговорчиков. Человек выкладывает все как на духу, и на душе у него становится легче. Рассказывает о своих снах, болтает о том, что его тревожит, и освобождает свою голову от злых мыслей. Все нынешние шарлатаны в салонах черной магии пользуются этим. «Можно еще о том написать, что человек ругаться должен. Выругается и легче ему, и приятнее». «Я с в ы ш у в ваших речах язвительные нотки», заметил Иван Васильевич. «По-моему, вы довеки от истины и даже специально от нее нас уводите. Заблуждаетесь, заблуждаетесь, молодой человек!» «Ничего не заблуждаюсь, уважаемый Иван Васильевич», усмехнулся Коля. «В науке за сто лет многое изменилось». «За такое долгое время ценность могут сохранить разве что золото и драгоценные камни, а сведения о свою ценность теряют. Это вещь!» И Коля пренебрежительно махнул рукой в сторону лежащей на столе общей книги. «Цена, как предмет старины, абсолютно без учета так называемых знаний, которые в ней заключены. Что и говорить, Иван Павлович Тетерев ученый с мировым именем, и только поэтому книга, написанная им собственноручно, имеет ценность, как всякая старинная рукопись». Ее заслуга только в том, что она пролежала сто лет и сохранилась. На каком-нибудь международном аукционе она вполне может стоить огромных денег, как и любые листки, исписанные великими людьми. Ведь мы знаем, что черновики стихов великих поэтов продаются за миллионы долларов. «Знаете ли, Коля...» Папа вздохнул и осторожно закрыл книгу. «По-моему, после всего сказанного вами совместного чтения у нас не получится. Ваше мнение прозвучало слишком уж резко. Во всяком случае, мне читать расхотелось. Но не потому, что я согласен с вами. Совсем, совсем не согласен и никогда не соглашусь. Просто расхотелось читать именно вслух и именно вам». «А знаете что?» — предложила мама. — Эту книгу лучше каждому читать про себя и в одиночестве. По-моему, она не заслуживает того, чтобы над ней происходили такие глупые споры. Извините, конечно, Коля. Было видно, что все расстроились. Атмосферу попыталась разрядить только Афина Палладиевна. — Я думаю, нам пора отдохнуть, — бодро сказала она. — Столько волнений пережили за день. Утро вечера мудренее. «Тем более, что Иван Павлович как раз пишет о том, что настроение друг другу улучшать надо с утра». Все закивали, поднялись со своих мест и начали расходиться. Проходя мимо стола, на котором лежала общая книга, Коля еще раз внимательно осмотрел ее и сказал «Да, книжечка, что я говорить, золотая! Вон как сохранилась!» Ладошка расценил эти слова в прямом смысле. подошел к книге и потер корешок. Наверное, надеялся увидеть, как под его пальцем сверкнет золото.